В Последнее время Клиффорд редко вступал в общий разговор. Он предпочитал отмалчиваться, считая, что его мысли и взгляды недостаточно жизненны. Он был слишком скован и эмоционален, поэтому сейчас он покраснел и сконфузился. «Видишь ли», — пробормотал он, — «поскольку я вне игры, мне трудно что-нибудь сказать по этому поводу». «Не уходи от ответа», — сказал Дьюкс. «Твоя верхняя часть абсолютно не вне игры». «Твоя голова невредима и действует безотказно». «Итак, мы слушаем, что ты думаешь на этот счет». «Право же», — неуверенно произнес Клиффорд. «Ничего оригинального я вам не скажу. Наверное, все, что я думаю по этому поводу, можно выразить в двух словах. Женитесь и размножайтесь». Хотя, конечно, если мужчина и женщина действительно любят друг друга, секс — это великая вещь. «Чем же именно?» — спросил Томми. «Как тебе сказать?» «Он делает возникшую между ними близость еще более совершенной», — ответил Клиффорд, смутившись, словно женщина, вынужденная разговаривать на интимные темы. «Ну а мы с Чарли придерживаемся мнения, что секс — это просто один из видов общения, вроде беседы. Если женщина заговорит со мной на языке секса, я, естественно, должен рано или поздно лечь с ней в постель, чтобы закончить там разговор». К сожалению, женщины не заговаривают со мной на этом языке. И я ложусь в постель один. Правда, не очень страдаю от этого. Во всяком случае, мне так хочется думать. Хотя откуда мне знать? Так или иначе, я не подсчитываю, сколько на небе звезд и не пишу бессмертных произведений. Я просто старый служака, убивающий время в армии. Да, она тоже была здесь. Но сидела тихо, как мышка не смея мешать всем этим высокоинтеллектуальным джентльменам рассуждать на столь актуальные темы. Но ее присутствие было им необходимо. Без нее разговор был бы не так интересен, их мысли не лились бы настолько свободно. Да и Клиффорд бы нервничал больше, быстрее падал бы духом, а из-за этого не клеилась бы общая беседа. Особенно в присутствии Конни блистал Томми Дьюкс. Она явно вдохновляла его. А вот Хаммонда она не очень любила, он казался ей слишком эгоистичным, как собеседник. Что касается Чарли Мэя, то, хотя он, в общем, и нравился ей, кое-что в нем ее отталкивало, например, неопрятность, которая была ему свойственна, несмотря на все его звезды. Боже! Сколько вечеров просидела Конни, выслушивая разглагольствование великолепной четверки. Иногда, правда, к ним добавлялись двое-трое других гостей, То, что они в своих беседах никогда не приходили к чему-либо определенному, ее нисколько не смущало. Ей нравилось слушать их разговор, особенно когда присутствовал Томми. Это было забавно. Забавно, когда мужчины, вместо того, чтобы целовать тебя и прижиматься к тебе своим телом, раскрывают перед тобой свою душу. Забавнее не бывает. Но, Господи, какие же у них холодные души! В то же время разговоры эти чем-то раздражали ее. Разве можно было сравнить этих умников с Микейлисом, на чью голову они не уставали выливать ушаты уничтожающего презрения, называя его проходинцем невеждой и выскочкой самого скверного пошиба? Выскочкой ли он был или нет, но он умел самостоятельно мыслить и быстро приходил к оригинальным умозаключениям. Он не топтался на одном месте и не произносил миллионы слов, красуясь своими уникальными умственными способностями.